Кроме легкого свиста воздуха, поднимающегося из недр, ничего не слышно. Девушка в кроссовках проворно бежит по ступенькам. Шаги не слышны. Джим стиснул зубы. Голова кружилась, казалось, вот-вот он достанет ее рукой. Понесся по лестнице навстречу и желто-зеленому, тусклому свету. Как вдруг его прошибло потом? «Однажды они взорвут туннель», — твердил Элберт. «Сам узнаешь, каково это» когда рушатся своды, и люди воют в темноте. Как осторожно нащупывал ступени, цеплялся за перила. Джим его обогнал, мчасть все быстрее и быстрее. Вот он почти внизу, ясно. Она едет в центр. Но даже окажись он на нужной платформе, она-то могла уже уехать. Джим спотнулся, едва не налетев на стену. Еще один поворот. Шесть ступенек до платформы. Вот. Сквозняк сильнее, огни последнего вагона, клацание цифрового табло — Он ведь и в лицо ее не знает. Носится пыль, воняет затхлостью душно до тошноты. Он с отвращением поморщился, а тут подоспели и толстуха, и старик, и на цифровом табло появилось объявление о следующем поезде. Несмотря на запрет, однажды у его двери появился Дэйв в грязной куртке не по размеру, с кровоподтеком под глазом. Неудовольствие, с каким Джим открыл ему дверь, явно ошарашило мальчика, и вид у него стал виноватый. Однако Джим... Разрешил войти. Достал из холодильника две бутылки пива, сердито со стуком поставил одну на стол и указал Дэйву, где сесть. И тот сел, забился в уголок. Что-то в нем напоминало хис-хама. Не злобивость? Как у тех, кто ходит на демонстрации против войны, против зла. У сотен тысяч решительных миролюбцев Дэйв смотрел на Джима. Во взгляде читалось «Я верю в добро». Забился в уголок и плетет про засаду которую устроили ему те парни из школы, которые рвались добровольцы, а он сказал, мол, иракцы ни при чем, мирные люди вообще ни при чем. Плетет протемную, которую ему устроили за выступление против войны, и Джим морщился, но слушал. Налил ему еще пиво, выждал немного и принес одеяло, как будто пора спать. Дэйв глянул на него с благодарностью. И тут Джим рывком стянул с него одеяло. Потряс им на весу, как дразнит собаку, и лицо Дэйва перекосилось от страха. «Сейчас выгонит!» Он ерзал на месте, дрожал. Убежище не нашел. Вранье не проходит. «Не бывает убежища навсегда!» Вздохнул про себя Джим. «Треснет по швам, как картонная коробка». Наблюдал за мальчиком, загнанным в угол. Ему было противно. «А, ясно. Тебе отец врезал по полной. Так или нет?» И пнул Дэйва. «С удовольствием пнул. Еще раз в бедро, в костлявое. Отец, так или нет?» Дэйв отвернулся. Закрасневшись до ушей, отжим расхохотался и подкинул одеяло вверх, к потолку, задел лампочку, лампочка вспыхнула и разлетелась на части, осколки упали на сафу на стол, и он ухватил Дэйва за плечо. «Засада, говоришь? Не отец, да?» и смотрел, как тут встает подавленный, пристыженный, красный. Ты что, ублюдок, гонишь? Домой! Идти страшно, да? Опрокинулась пивная бутылка. Джим выждал минутку, но Дэйв не шелохнулся, не возразил. Джим цепился ему волосы, рванул, бросил его на пол. И ничего, ни звука. Оставил его валяться на полу, подошел к двери в сад, открыл. На кирпичной ограде пел свою песню дрозд. Светло-зеленые тонкие ветки свисали над оградой. Тихо подступал вечер, тихо завершался день. С улицы или от соседей слышались голоса, откуда-то доносились звуки взревевшего мотора, музыки, пылесоса. Лицо Джима отражалось в дверном стекле. Ясное лицо, красивое и ясное. Он гляделся в свое отражение. Красивое, ясное, — говорила Мэй. Как раньше, когда он был милым мальчиком вроде Дэйва, когда учителя сокрушались о нем и советовали не пропускать школу. Когда один учитель от души пожелал ему крепиться, увидев на занятиях спортом синяки и ссадины от отцовских побоев, не надо было Дэйву приходить. Сам виноват и понимает это. На кого рассчитывал? На Джима? На его доброту? Джим обернулся. ну вставай. А сам пошел в кухню, достал бутылку пива, порылся в ящике, нашел пакетик. Беленький. И миленький, миленький, и чистенький. Вот дерьмо. Так он подумал, в любую секунду, ожидая Мэй. Приветик. Вот ты где? А она лежит на Софе, под одеялом, глазеет на него. А мальчишки рвутся в Ирак. Как он так рвался в иностранный легион, потому что отец порол его ремнем, и он подставлял задницу, как и потом, ради Элберта? Однако Дэйв врал. Получил трепку? Но испокон веков кто-то получает трепку, почему бы и не Дэйв?